Глава 18 Очень полезное свидание. Облако нас встретило довольно равнодушно. Они пришли. «И тебе не хворать, Бульби!» Усмехнулась я и решительно прошла внутрь. «Как там поживает Дуплин?» «Он жив!» Видимо, подобного ответа было достаточно, потому как серые глаза с выжиданием на меня уставились. Сбоку прошмыгнула тень Анетты. Девушка попыталась слиться с ближайшим стеллажом, чтобы не мешать моему общению с работником академии из расы Аблонибусов. «Что ж, прекрасно!» Я понимающе усмехнулась и попросила. «Слушай, помани нам, пожалуйста, а? Мне нужны все сведения о том, почему дар ведьмы может быть узконаправленным». Глаза бусинки пару раз качнулись внутри парообразного тела и снова застыли. Пришлось пояснить. «Понимаешь, у меня работают силы только на дерево, ну, с парой исключений», — вспомнила я фонтан. «Но вообще интуитивно меня слушаются лишь деревяшки. Это вообще можно исправить?» «Лена хочет стать другой ведьмой?» — уточнил Бульби. «Нет, почему другой?» — нахмурилась в ответ. Я просто хочу, чтобы меня слушалось не только дерево. Обычные ведьмы по щелчку пальцев убирают всю пыль и грязь, могут вырастить цветы и починить сломанную чашу каменного фонтана. Они могут давать жизнь деревянным предметам, как Лена? Эм, не знаю. Нет, наверное. Я обернулась на помощницу, но она помотала головой. Точно нет, госпожа? По крайней мере, я никогда не слышала, чтобы ведьма могла удаленно управлять каким-либо предметом. Марива всегда ходила по академии и могла прибирать лишь то, на что смотрела в данный момент. Поэтому все и пришло в упадок, когда она ходить перестала. Мы с фрицем предлагали ее в коляске катать, но она была очень гордой, да и зрение начала подводить. «Вот как!» – задумалась я. Почему-то мне казалось, что ведьма, какая бы она ни была, убиралась буквально щелчком пальцев по всей территории. А оказывается, не все так однозначно. Я-то могу управлять инвентарем и двигать мебель даже на расстоянии. Вот сейчас на краю сознания отчетливо ощущалось движение веника с совком, который я отправила работать до последнего вздоха. Ну ладно, хорошо, снова посмотрела на облако. Но развить способности я хоть могу? Ну, чтобы не только с деревом работать. Дух библиотеки даже не ответил, продолжая таращиться на меня, словно на стенку. Бульби, помоги нам. Мне нужны книги, чтобы понять, как жить дальше. Оно хочет жить, встрепенулся он. Оно очень хочет жить, подтвердила я. Желательно счастливо. Живи. Был мне ответ, и густок пара начал подниматься куда-то под потолок. «Бульби! Нет, погоди, я серьезно!» Испугалась я, бросаясь ближе и подпрыгивая, желая ухватить собеседника. «Как мне силы-то развить? Меня леди Мальмонель убьет, если я ничего не сделаю!» Облако на секунду зависло, потом перекатила глаза вниз и глубокомысленно выдала. Пустоту нельзя развить. А затем Аблонибус двинулся вбок и исчез где-то между стеллажами. И я осталась стоять посреди библиотеки с открытым ртом. Ну и что это значит? поинтересовалась у Анетты. Что значит пустоту нельзя развить? Не знаю, госпожа Елена, пару раз моргнула она, чуть расслабляясь после ухода бульбе. «Вы такая смелая!» Я бы ни за что не смогла так легко разговаривать с духом библиотеки. Я лишь обмахнулась, задумчиво глядя облаку вслед. Неужели он намекал на то, что мне не дано развить собственные силы, если они не касаются дерева? Тогда у нас проблемы. Поэтому вечером, когда меня нашел Крис Мальмонель, я решительно поднялась ему навстречу. «Помнится, ты звал меня на свидание?» Мужчина затормозил на подходе и, радостно прицокнув, улыбнулся во все 32 белоснежных зуба. Я всегда в распоряжении прекрасной дамы. Куда пойдем? К радужному источнику в зале для приемов. Невинно хлопнула я ресницами. Анетта говорила, что он очень красивый. Включишь для меня его, Крис? Несколько секунд, ковбой думал, и я уже решила, что все, не видать мне радужного источника, как своих ушей. Но потом он подмигнул и спросил. Снова через крышу полезем. Мне понравилось. Давай просто так пойдем. Предложила я альтернативу. Я же вроде как ведьма и могу везде находиться. Я просто сама его не запущу. она это говорила, что там нужно много энергии. Как же ты собиралась до этого на него любоваться? Проницательно поинтересовался Крис. Я лишь пожала плечами. Не будешь же ему говорить про мою надежду на то, что там немного осталось заряда, и оно хоть что-нибудь, но мне покажет. В общем, настоящий русский авось. Авось все как-нибудь само заработает. Мы договорились встретиться ближе к вечеру после ужина, потому что Крису нужно было что-то там доделать по работе. Честно говоря, я даже удивилась. До сих пор мне искренне казалось, что он только лишь бездельничает. Может, тому виной было то, что я очень часто видела его именно в те моменты, когда меньше всего ждала. Но в итоге сложилось впечатление, что мужчина лишь балду гоняет. Но все изменилось, когда я подошла к месту встречи чуть раньше, чем планировалось, и решила сама сходить за ковбоем, так как его мастерская, где он, кстати, и обучал студентов, находилась на полпути к парадному залу. И если для себя я оборудовала довольно большой просторный склад с высоким потолком и большим количеством освещения, так как терпеть не могу работать в темноте, то мастерская мужчины больше была похожа на гараж. Да, точно такой же, в каких надолго зависает мужчины в моем мире. Другой аналогии мой мозг даже не предложил. Простая каменная будка, низкий потолок. На стенах без всякого покрытия были развешаны инструменты, кусачки, щипцы, отвертки. Отовсюду тянулись мотки веревок, металлических прутьев, лесок. И я лишь головой крутила, с интересом разглядывая все вокруг». Крис Мальмонель сидел за столом, над которым стояла одинокая лампа, подсвечивающая лишь зону работы. Остальная мастерская находилась в полумраке. На мужчине были надеты простые рабочие брюки с подтяжками и льняная рубаха, рукава которой он закатал до самых локтей. Подойдя ближе, я с интересом заглянула через мужское плечо. Крис мастерил небольшой круглый артефакт из металла. На изящной цепочке покачивалось сотканное из проволоки объемное сердце, а в середине переливался в свете лампы небольшой красный камень, похожий на рубин или гранат. «Что это будет?» – прошептала негромко, выбрав момент, когда мужчина отпустил паяльник. Крис чуть отодвинул от себя кулон и, осмотрев его с разных сторон, удовлетворенно кивнул. Затем повернулся ко мне и, приложив изделие к ключицам, проговорил. «Это тебе подарок. Огонь в центре восполняет силы и помогает от шпор в пятках при долгой стоячей работе». «Вот спасибо!» – фыркнула я и, забрав изделие, осторожно застегнула на шее. Металл уже не был горячим, но оставался довольно теплым. Потом посмотрелась в мутное небольшое зеркало у входа. «Очень красиво! Мне нравится! И очень полезные свойства при нашей работе!» Ну так, ковбой довольно потянулся, обнажив ненадолго загорелый накачанный торс. А потом вымыл руки и предложил. Так что, идем? Я кивнула, а в душе появилось какое-то еле ощутимое приятное чувство. Пусть Крис Мальманель не классический мужчина мечты, но было в нем что-то, что очень сильно меня цепляло. И сам факт того, что он подумал обо мне и сделал полезный, но при этом красивый подарок. Говорил о нем, как о том, с кем, в принципе, комфортно быть рядом. Правда, не могу сказать, что моя уверенность не пошатнулась, когда Крис предложил мне залезть ногами в нишу, откуда источник берет силы. «И откуда я знаю, что меня сейчас не засосет в канализацию?» Подозрительно осведомилась я, поглядывая внутрь темной воронки. «Здесь вообще дно есть? Ну-ка! Все девчонки такие трусихи!» Хитро прищурился Крис Мальмонель и первым спрыгнул на дно воронки. Она была круглой, и если с края начиналась практически на уровне пола, то потом уходила все глубже, прямо в землю. Честно говоря, подозрительно напоминала сливу в унитазе. Но свои соображения я оставила при себе. Все же это радужный источник и гордость Академии. Просто, как ты правильно заметила, чтобы включить источник, нужны магические силы. А так как у меня этих сил нет то ты решил ему скормить меня. Правильно? Взяв за талию, мужчина легко поднял моё тело в воздух, а потом поставил на скользкую гладкую поверхность рядом с собой. Не преувеличивай. Просто стой здесь и жди. Я сейчас включу мотор. Он сам возьмёт нужную ему энергию. И когда магии в нём станет достаточно, то пойдёт вода. Вот прям чувствую, что нас ждут неприятности. — проворчала я, оставаясь одна на краю воронки. Криса в темноте не было видно с моего ракурса, так как он ушел куда-то вглубь зала. Пару секунд оставалось тихо, а потом из глубины воронки начал нарастать неясный гул. Поверхность под ногами мелко задрожала, и я испуганно закричала. «Крис! Крис!» Дрожание усилилось, и я решила плюнуть на все эти магические штуки. Уже развернулась, чтобы уйти, но не учла, что выданные мне здесь мягкие балетки на небольшом каблуке совершенно не приспособлены для бега по наклонной плоскости. Нога поскользнулась, и я рухнула на дрожащую каменную поверхность воронки. А так как она дергалась, то меня медленно, но неуклонно потянуло вниз, прямо внутрь слива. «Крис Мальманель, гаркнула я во всю свою силу собственных легких. «Если ты прямо сейчас не вернешься и не спасешь меня, я оторву тебе голову!» Мою руку крепко схватила мужская ладонь и буквально выдернула на край воронки, посадив на попу. «Вот ни на секунду тебя оставить нельзя!» — усмехнулся мужчина, показывая на небольшие выступы прямо на краю источника. «Могла бы держаться! Что уж! Зачем они тут иначе растут?» Первым делом я сразу вцепилась руками в предложенные крепления, а потом яростно посмотрела на виновника собственных бед. «А ты мог бы и сказать!» А в ответ он обворожительно улыбнулся и придвинулся ближе. «А как бы я тебя тогда спас?» «Что? Ах ты!» Задохнулась я от возмущения. В ответ услышала глубокий бархатистый смех. Крис придвинулся ближе и одной рукой подтащил меня к своему горячему боку. «Так не страшно?» – спросил он. И я прислушалась к своему организму и поняла, что здесь, на самом краю, действительно не сильно чувствуется эта страшная вибрация. Меня не утягивает вниз. И сейчас мы можем сидеть на чуть подрагивающей воронке, словно в массажном кресле. Никаких изменений в своем организме я не ощущала. Поэтому спросила. А когда она начнет магию из меня брать? Она уже ее вытягивает. Просто ты этого не чувствуешь. В тебе огромное количество энергии. Любого другого при таком расходе уже бы расплющило. И, предвосхищая мои возмущения, пожал плечами. Но так как ты этого даже не замечаешь, то в тебе магии больше, чем в королевской сокровищнице. Я покачала головой. Был бы толк от этой магии. А ту дырку заделать не могу. Сотворить фонтан тоже не могу. Только если случайно. Убираться по щелчку пальцев не могу, и даже вернуться в свой мир для меня нереально. Одно дерево меня слушается, так оно вроде и раньше слушалось. Ну, хорошо, смирилась со своим положением. А ждать-то сколько? В ответ лицо Криса приблизилось ближе, и какое-то время он внимательно глядел в мои глаза, а я чувствовала лишь его дыхание на своих губах. Тут мужчина улыбнулся и прошептал, «Теперь закрой глаза». «Знаю я эти уловки!» — проворчала я, тем не менее послушно закрывая веки. «Все они мужики такие. Сначала выглядят истинными романтиками, а потом стоит только глаза закрыть. Опа! А ты уже на кухне варишь суп, басая и глубоко беременная». Я как бы не прямо чтобы против семейной жизни, но хотелось бы, чтобы это началось не сильно незаметно для меня самой. И все же я совру, если скажу, будто мне не хотелось, чтобы он сейчас протянул руку и дотронулся до меня. Совру, если буду утверждать, что его поцелуи не будоражат, а наглые подкаты не разжигают в душе бурю. Совру, потому что Крис Мальмонель мне нравился». По-настоящему. Я не знаю, зачем я это сделала, но лишь почувствовала, как моя рука, движущая велением сердца, поднялась и мягко коснулась груди мужчины. Я уж было подумал, что ты не предложишь. Счастливо выдохнул Крис, рывком притягивая меня к себе и находя губами мои губы. Его рука запуталась в моих волосах и не успела я даже очнуться, как попала в сладкий плен из которого не хотелось вылезать. Губы Криса целовали мягко, нежно, игриво, так, словно он искренне наслаждался тем, что делает, а не пытался сделать красиво. И я настолько растворилась в ощущениях, что не заметила, как окружающая действительность начала меняться. А тем временем вместо темноты перед моим мысленным взором начали зажигаться маленькие звезды. Я сначала нахмурилась, думая, что это плод моего воображения. Но так как глаза не открывала, Пао продолжала наблюдать. Одна звезда, две, три, все ближе. Из ярко-белых они становились разноцветными, а вокруг словно загорался мягкий свет. Движение подо мной прекратилось, и наступила тишина, в глубине которой зазвучал тонкий перелив звуков, похожий на перезвон колокольчиков. «Открывай!» – услышала я хриплый голос Криса. Распахнув глаза, я восхищенно выдохнула. «Крис, скажи восторг, да?» – улыбнулся ковбой, поднимаясь на ноги, задирая голову вверх и рассматривая настоящий разноцветный водопад, начинающийся где-то под куполом и мягко неслышно падающий в воронку, где мы сидели. Она наполнилась до самых краев, так что сейчас я сидела словно бы в радужной воде. Но что удивительно, это то, что я совершенно не ощущала влаги на руках. Она не чувствовалась ни пальцами, которые до сих пор крепко держали опору, ни подолом, который от воды должен был уже намокнуть. А вместо этого до сих пор мягкими складками лежал под слоем радужной воды. Струи светились, переливались и тянулись сверху вниз, освещая все пространство зала мягким радужным светом. «Какая красота!» — Согласен, — проговорил на ухо мужчину, глядя лишь на меня. — Если ты хочешь поговорить с источником, то тебе нужно встать под струю воды. — А меня точно не утянет вглубь. — Если что, я тебя спасу, — улыбнулся он. Я встала и осторожно зашагала вперед. Радужное море двигалось и переливалось в такт к моим шагам, окутывало ноги и снова соединялось с ними, чтобы течь своей дорогой. Несмотря на то, что я шла как раз к краю воронки и чисто логически должна была погружаться все глубже и глубже, этого не происходило, словно и не было этой дыры в центре и не вел к ней наклон. Сейчас я шла по ровной поверхности, разве что мягкой и пружинищей под каждым шагом. Застыв перед строями водопада, которые падали вниз еле слышным шелестом, я на секунду замерла, впечатленная величественностью момента, а потом протянула руку и медленно погрузила ее в воду. «Не бойся!» — подбодрил сзади Крис. «Давай смелее!» Я улыбнулась и, на секунду зажмурившись, шагнула вперед, чувствуя кожи лица лишь еле заметное колебание воздуха, но никак не поток воды. Я была уже внутри водопада. Я поняла это абсолютно точно, даже не видя подтверждения глазами. Просто чувствовала. А еще изменился запах. Воздух вокруг наполнил густой сладковатый запах цветов и свежей травы. А еще дерево. Я распахнула глаза и восхищенно охнула. «Что там?» – услышала из-за толщи воды приглушенный, но все еще звонкий голос Криса. Я вздохнула и пожала плечами. Как ему объяснить это? Вокруг меня была словно пленка кинофильма, мелькающие со всех сторон кадры, которые передавали эмоции того момента, который показывали. Вот я мастерила в семь лет свой первый скворечник. И потом все лето ходила и смотрела, сколько птичек к нему прилетает подкладывала зернышки и радовалась, что сделала что-то полезное своими руками. Вот в подростковом возрасте я переделала старинное кресло, которое бабуля хотела выкинуть на помойку, в кресло-качалку. Она тогда заплакала и сказала мне, что я смогу сделать счастливыми многих людей. А вот мой первый заказ. Этот мандраж, когда дрожат руки, это нервное ожидание вердикта от заказчика. А потом искренний восторг от того, что все получилось. А здесь слезы, которые появились на глазах, когда я сняла помещение для своей первой мастерской. Дерево, дерево, дерево. Восторг, счастье, радость, азарт. Картины сменяли друг друга. Становились все более туманными, неясными. Такими, что я лишь по чувствам, ощущениям понимала, о чем они. О дереве. Оно звало показывала, что готова служить, льнула к рукам, словно ласковый питомец, и обещала, что никогда не бросит, что сотворит вместе со мной все, что я только пожелаю. Из источника я вышла другая, со светящимися глазами и, наконец-то, уверенная в своих силах. Теперь я знала, что должна делать и что не делать. «Ну как?» – поинтересовался ковбой, вставший на ноги при моем появлении и нахлобучивший на голову шляпу. «Что интересного узнала?» Я улыбнулась и подошла вплотную, чтобы снова снять шляпу с Криса и поцеловать мужчину. «Ой, а за что?» – заулыбался он, жмурясь от счастья, словно кот. «Почему ты не сказал, что фонтан, который сейчас стоит в Королевском парке, изнутри деревянный?» – поинтересовалась я. «Ты же был в нем, видел все». Мужчина смутился и задумчиво, почесав переносицу, предложил. «Все узнала? Выключить источник? Отлично! Стой здесь, я выключу». «Крис!» – рассмеялась я, когда он, сверкая пятками, помчался от меня подальше. «Иди обратно, я не сержусь!» Источник выключился, и мы на несколько секунд погрузились во тьму. Видимо, за то время, пока я была внутри водопада, Успела наступить ночь. Лишь когда глаза привыкли к темноте, я смогла разглядеть не только обстановку вокруг, но и звездное темно-синее небо над стеклянным куполом. «Точно не будешь!» – высунулась вихрастая макушка из-за колонны. «Не буду!» «А, ну хорошо!» Он подошел ближе и словно кот обошел меня по кругу. «Просто мне казалось, что ты очень хотела пробудить в себе силы не только по дереву, но и другие!» «Какие-нибудь. Поэтому я не рискнул тебя огорчать и говорить, что фонтан-то бутафорский». «Он не бутафорский», — усмехнулась я. «Он просто изготовлен из каменного дерева с небольшими вставками обычного дерева изнутри для лучшей циркуляции воздуха. Но основная часть твердая, как гранит древесина. Я и не знала, что в вашем мире есть такая». «О, кстати, я совсем об этом не подумал» восхитился ковбой. «Но где ты его взяла? Каменные деревья не растут в нашем климате, только в горах». «Я его не взяла», улыбнулась мельком. «Я его вырастила. Я могу выращивать деревья». «Как маг земли?» вытаращил глаза он. «Вроде того. Только мои изделия потом не меняются и не плодоносят. Они застывают в том виде, в котором выросли. Они живые» но при этом выращены на магии, поэтому без корней». «Чудеса-то!» – почесал он в затылке. Я отобрала шершавую ладонь от мужских волос и переплела со своими пальцами. «Пойдем, я хочу попробовать». «Что именно?» Благородный фифи давно ждет восстановления своего дома», – прищурилась я хитро. «О, а мне это нравится!» – усмехнулся Крис, хлопнув свободной рукой себя по коленке – Давай встряхнём жизнь старому ворчуну».